Перемены в поведении сэра Питта в значительной мере объяснялись советами пронырливой маленькой леди Скерзен-стрит. «Вы останетесь лишь баронетом? Вы согласитесь быть просто помещиком?» — говорила она ему, когда он гостил у неё в Лондоне. «Нет, сэр Питт Кроули, я вас лучше знаю. Я знаю ваши таланты и ваше честолюбие. Вы воображаете, что можете скрыть то и другое, но от меня вы ничего не скроете». Я показывала лорду Стайну вашу брошюру о Солоде. Представьте, он знаком с нею и говорит, что, по мнению всего кабинета, это самая серьезная работа, когда-либо написанная по этому вопросу. Министерство не упускает вас из виду, и я знаю, что вам нужно. Вам нужно отличиться в парламенте. Все говорят, что вы один из лучших ораторов Англии. Ваши речи в Оксфорде до сих пор не забыты. Вам нужно сделаться представителем от графства? При помощи своего голоса и при поддержке своего избирательного местечка вы можете добиться чего угодно. Вам нужно стать бароном Кроули из Королевского Кроули. Вы и будете им, и очень скоро. Я вижу всё, я читаю это в вашем сердце, сэр Пит. Если бы мой муж не только носил ваше имя, но обладал вашим умом, я, может быть, не была бы недостойна его, но... «Но теперь я ваша родственница», — добавила она со смехом. «Бедная, незаметная родственница. Однако у меня есть и собственный маленький интерес. И кто знает, может быть, и мышка пригодится льву». Пит Кроули был поражён и восхищён её словами. «Как эта женщина понимает меня», — думал он. «Я никогда не мог заставить Джейн прочесть и трёх страниц моей брошюры о Солоде». «Она-то понятия не имеет ни о моих административных способностях, ни о моем тайном честолюбии. Значит, они помнят мои оксфордские речи, вот как! Канальи! Теперь, когда я являюсь представителем своего местечка и могу быть представителем графства, они, наконец, вспомнили обо мне. А в прошлом году на высочайшем приеме лорд Стайн не соизволил меня заметить». Теперь они начинают понимать, что Пит Кроули что-то значит. Да, но это тот же самый человек, которым они пренебрегали. Нужен был только случай, и теперь уж я им покажу, что умею не только писать, но и говорить, и действовать. Ахиллес до тех пор не проявлял себя, пока его не опоясали мечом. Сейчас меч у меня в руках, и мир еще услышит о Пите Кроули. Вот почему этот продувной дипломат сделался таким гостеприимным, таким внимательным к больницам и ораториям, таким любезным с духовенством, так щедро угощал обедами и сам принимал приглашения, так необычайно ласково обращался с фермерами в базарные дни и так интересовался делами графства. И вот почему эти святки в замке были самыми веселыми за много-много лет».